Глава 20 Много проблем ушли вместе со смертью Игнатова. Но и в то же самое время, сколько появилось новых? «Такими темпами мы разоримся ровно через неделю», озвучила Анна свои мысли о моих грандиозных планах. «А если убрать набор новой гвардии?» попытался спасти часть своих планов. Анна не оценила попытки. «Тогда на нас нападут» и погибнут семьи наших гвардейцев и другие важные люди. Блин, совсем она в меня не верит. Эх, вот это я, конечно, сам себе нашёл проблему на свою голову. Имущество графа легло тяжёлым грузом, который я не мог отдать или продать. Но в то же время накладно для меня тащить два поместья при моих скромных и нерегулярных доходах. Но то, что накладно, не означает, что я не справлюсь. А ещё я, пожалуй, повторю, «Что думаю о твоём решении насчёт семьи Игнатова?» начала старую песенку Анна. «Я, конечно, понимаю твоё благородство, но если думать со стороны практичности, то ты поступил глупо. Конечно же, другие аристократы радикальных методов могли не оценить, но ты был в своём праве, и все бы смирились рано или поздно». «Ах, семья Игнатова, которую я пощадил. а мне тяжело понять такое моё решение. Я же полностью уверен, что поступил правильно». Она, наверное, подумала, что это мягкость во мне сыграла или неопытность. Во время таких войн нужно вырезать всех или же проследить, чтобы они случайно упали с лестницы, когда убегают от гвардии, при этом сломав все шеи. Но я не настоящий аристократ. Как бы не пытались добрые люди меня воспитать. Во мне больше охотника, чем аристократа. И мне прийти идти лёгкой дорогой. А убийство всех и есть такая дорога. Я воин, а не убийца или палач. Хотя иногда играю и в тех, и в других, но это не больше, чем игры. Мне интереснее встретить достойных противников, чем вырезать беззащитных детей и женщин. А других не осталось в его особняке. Даже своих людей я не отправил за ними. Просто отпустил, чем всех удивил. Ну и плевать. «Дорогая моя Анна, неужели ты думаешь, что я боюсь проблем?» Я посмотрел прямо ей в глаза. «Проблемы приносят радость в мою жизнь» а ещё солидную прибыль, как сама видишь». Она лишь закатила глаза, но ничего не ответила на мои слова. Мы с ней сейчас сидели возле особняка Игнатова, пока мои люди убирали в округе и проводили инвентаризацию. Волк, правда, с большой неохотой всё это делал. Тоже хотел в битве поучаствовать. Но что поделать, раз надо, то надо. Даже как-то грустно теперь мне стало. Вот и нет Игнатова. Но он сам виноват. Может, ещё пожил бы, если бы не такое идиотское предложение Канни. А ещё у него не осталось никаких возможностей. Последнюю карту он разыграл с частной военной компанией. Больше он не был для меня полезен. Кстати, о врагах. Есть ещё король. Его мочить надо уже в ближайшее время. Он где-то сейчас затаился и, вероятно, собирается устроить мне какую-нибудь гадость. Вроде бы ничего опасного для меня, но он ломает всю концепцию с моей новой задумкой. Она заключается в том, чтобы сделать из имени Игнатова подсобное помещение. покажи жив король, тут опасно находиться. Здесь должны будут жить семьи самых преданных мне людей, да и просто тех, кто работает на меня. Анна, конечно, молодец, но почему она должна делать всё сама? Нам в будущем пригодятся ещё люди. А дарить им свою защиту, если они будут раскиданы по всему Иркутску, сложновато. Конечно, это норма когда подданные мрут от врагов и разных неприятностей. Но я такого не понимаю. Раз приютил, будь добр, предоставь им полную защиту. Ещё это место станет академией для моей будущей гвардии. Надёжных и верных людей нужно не нанимать, а создавать с нуля. Тогда они по-настоящему станут твоими. Не уверен, что мне в будущем будет так же вести, как с волком и его друзьями. Лучше всего брать перспективных детей, как поступали с охотниками, и воспитывать преданность детства. Но бойцы мне нужны здесь и сейчас. И гвардия должна расти. Блин, а что это Ким несёт? Картины? Нафига они нам? Пригодятся, — ответила Анна, видя мой взгляд и выражение лица. Они денег стоят. Ах, вот оно что. Тогда понятно. Анна, мне неудобно и даже неприятно это говорить, но мне нужна твоя помощь. Всё же я решился на этот шаг. Знали бы боги и кодекс, какой силы воли мне стоило произнести эти слова. Великий охотник обращается за помощью. «Ого!» — смог я удивить девушку, и она тут же подсела ко мне поближе и принялась засыпать вопросами. «Что нужно сделать? Я готова!» Этот последний вопрос был самый адекватный. Остальные просто показывали её интерес. Она всем своим видом показывала, что готова мне помочь, и лишь уточняла, как это лучше сделать. А когда услышала суть моей идеи, то сразу согласилась. А дело в том, что я хочу использовать её в некотором роде как приманку для короля. Она там накрыла одного человека, который точно близко связан с королём, и передаст ему послание через звонок. Рискованно ли это? Нет. У меня всё под контролем, только осталось провести ещё небольшую подготовку. Вот именно поэтому я сейчас взял Кима и поехал в разлом, в котором зарегистрировался буквально только что. «Господин, вам точно не нужна моя помощь?» — спрашивает у меня уже в пятый раз Ким, явно переживая. «Обычно я брал волк с собой, но сегодня день Кима, так как у волка и так работы хватает». «Уверен», — который раз отвечаю ему. «Больше веры в своего командира, и всё будет хорошо», — похлопал его по плечу, заходя в портал. «Ах, да». Сегодня я был без своего зверинца, оставив его там в роли дополнительной охраны. Разве что штырька был со мной, как всегда. Поскольку в разлом мы зашли вдвоём, он вышел из невидимости и с удовольствием стал облизывать мороженку, которую я купил ему по дороге сюда. Кстати, этот разлом, на минуточку, является оранжевого ранга и отлично подойдёт для плана, который я придумал. Бывшее имение Игнатовых в процессе перехода прав собственности к роду Галактионовых, Иркутская область. «Ефим Маркович?» — после нескольких гудков первой заговорила Анна. «Эрна, а с кем я говорю?» Манерами мужчины и не пахло, особенно когда он услышал голос девушки. Анне хотелось сказать ему всё, что она думает о нём, но так нельзя было. Она не хотела запороть своё задание, ведь Саша так редко доверяет ей свои игры. «Всё больше делает сам» оставляя на неё только поиск информации или текущие родовые дела. «С вами, — говорит Анна Голдсмит», — хладнокровно она назвалась. «Знаете такую?» «Сучка борзого «Знаю», — хмыкнул мужчина. «Какого чёрта тебе надо? И как ты меня нашла? Этому номеру всего четыре дня. Чёрт, придётся снова искать крысу». Он не знал, что крысы там нет. Просто Анне дали добро на использование услуг информатора. «Ещё одно слово, и я брошу трубку». Сквозь зубы проговорила Анна, и в ответ услышала лишь смех. «У меня серьёзное предложение к королю, а не к такой шестёрке, как ты. И да, через тебя или кого-то другого я дозвонюсь до твоего босса. И вот только он обязательно узнает, что ты меня проигнорировал». Как бы она хотела лично придушить этого наглеца. Ей даже пришлось перейти на жаркон, чтобы он лучше её понял. А она как как леди, а не урка дворовая. Однако и мысли не было всё испортить. Она должна сделать всё так, как попросил её Саша. Ей интересно увидеть, как он сможет её удивить. Она хоть и была умной, но не смогла толком разгадать его план. Слишком всё выглядит странным и нереалистичным. Он сказал, что сегодня покончит с королём, но как она выйдет — непонятно. «Что ты сможешь мне предложить?» — заинтересовался мужчина после секундного раздумья, но ответа не получил. Номер мой у тебя есть. То, что я могу предложить, это я буду обсуждать только лично с королём. Извини, на шестёрке идут лесом». На этой ноте она оборвала звонок. Анна получила свой звонок, который ожидала. Король решил рискнуть и лично ей перезвонил, хотя и был уже больше двух недель в бегах, прячась по разным своим норам. У них состоялся быстрый разговор, за время которого она выдвинула ему свои условия, и тот пообещал подумать. Думал он быстро. Такой шанс, как выпал ему сейчас, мог изменить многое в его положении. Но в то же время всё запахло откровенной подставой, которой он опасался. Но как же заманчиво всё было. А ещё можно было сэкономить желание у вампира. Король рискнул ещё раз и напряг остатки своих связей, чтобы узнать нужную информацию. Дорого ему пришлось за неё заплатить, но ему сообщили, что Галактионов действительно отправился в разлом и планирует там пробыть два дня, судя по его сложности. А может, и вообще ему там голову открутят, но в сказки король больше не верил. Сидя в своей норе, его одолевали тяжёлые мысли. Не хочется рисковать, ведь с Галтионом скоро будет покончено. Но если сейчас принять предложение Голдсмит и всё грамотно разыграть, то он мало того, что выйдет из ситуации, в которой оказался, так ещё будет победителем и, возможно, сможет покрыть часть потерь и убытков». Недолго подумав, он решил всё-таки принять предложение. Это было слишком заманчиво. Он набрал девушку и дал ей зелёный свет. Она ему сообщила, что выезжает, и он активировал слежку. Девушка была действительно одной, без охраны. Даже удивительно, насколько идиотская гвардия у Галтионова. У него под носом происходит натуральное предательство, а гвардия спит и даже не дышит в эту сторону. Анна приехала в нужный отель и сняла номер, который ей сказали. А через полчаса за ней заехала полностью тонированная машина, в которую она и уселась. На голову девушки был сразу накинут мешок, и король впервые за долгое время был счастливым и довольным. Даже снова позволил себе такую простую вещь, как смех. Чёртов галактионов. С ним даже улыбаться было тяжело. Насколько велика его удача. Но даже она закончилась. «Босс, вы уверены?» — задал вопрос его ближайший соратник из тех, кого ещё не убил Галактионов. «Пахнет подставой. Всё будет хорошо. В этот раз должно быть. поднимайся к наших, что остались. Галактионову скоро конец. Графине тоже, и его имущество останется без хозяина. Тогда мы должны прийти туда первыми, в том числе и в имении Игнатовых». Косой не был уверен в словах своего босса, По правде говоря, он его и боссом уже не считал особо, ведь в их мире тот считался уже конченным. А таких не любит никто. Хотя король и не хотел этого признавать, но он лишь номинальный король, и только вопрос времени, когда на его место придёт другой. Анна добралась до них быстро, и на всякий случай встречать её отправились все жители этого подземного комплекса. Дверь её автомобиля сопровождения открылась, И из машины выбрались крепкие бойцы, давая время девушке выйти самой. Она не стала заставлять их ждать долго, всего лишь пару минут, не решалась выйти. Как только Анна показалась, так сразу получила реакцию мужчин, которые сидели с боссом здесь уже долгое время, и им было запрещено покидать это место. «Ого!» — присвистнули некоторые из них. А она как знала. Оделась в шикарное чёрное вечернее платье, не забыв при этом про бижутерию и макияж. Выглядела девушка сногсшибательно. «Воз, дайте её мне!» — шагнул вперёд лысый детина, под два метра ростом, сиявно гипертрофированными мышцами. Глядя на такого, можно сразу сказать, что он жертва спортивного зала. Анна не оценила этого порыва. «Губу закатай, морда лысая!» — скривилась девушка. «Я приехала к королю, а не тебя развлекать!» — гордо подняла она голову вверх. «Где мы можем поговорить?» Было видно, что девушке не терпелось перейти к делу. «Поговорить?» — приподнял бровь король. «Ты ничего не перепутала? Ты приехала ко мне в гости и смеешь хамить моим людям?» Постепенно стал закипать престарелый бандюган. В этот миг он забыл про правила приличия и всё остальное. Как только он увидел эту девушку, так сразу на него нахлынинули все обиды и разочарования. «Сколько времени эта сука ему мешала во всём в последнее время!» Сколько раз она была замазана в делах Галтионова, который уничтожил всё, что он строил столько лет. Даже вампир. Он ведь держал его на самый крайний случай. Конечно, не убийство императора, но тоже что-то важное. Один раз он попросил его убить императора и был послан на три весёлые буквы. «Уговор», — напомнила девушка, хотя и слегка испугалась. Вот только, наверное, уже начала догадываться, что всё идёт не так, как она предполагала. уговор заржал король. «Теперь понятно, почему тебя, идиотку, изгнали из семьи Голлсмитов. Ты, честное слово, идиотка. Ты предложила мне слить всю инфу про Галактионова за 1 миллион рублей. Это же просто смешно». «Не вижу в этом ничего смешного», — поджала губки Анна. «Я предлагаю тебе возможность уничтожить его и отобрать все его имущество». «Какая она, оказывается, дура», король покачал головой он с самого начала когда давал ей свое согласие не верю что она согласится в ответ на его условия а условие было только одним он согласен но говорить будут приличные встречи которая будет сегодня опасался король что галактиионов вернется из разлома и все испортит я поняла окинула их странным взглядом анна не боитесь что он придет за мной он же подумает что ты меня похитил «Ой, идиотка», — закатил глаза иванов да кому ты нужна Ещё день-два и твоего Галактионова больше не будет. А без него и тебя. И так всё будет в моих руках. Ты даже не осознала, что сама пришла ко мне в руки. И мне не нужно тебе платить. Не согласись, ты на мои условия, и мне действительно пришлось бы тебе заплатить. Пусть и миллион, но тысяч пятьдесят так точно. «Обмельчал ты, теперь уже голый и нищий король», заставила удивиться короля Анна. Её резкая смена настроения и зловещая улыбка не оставили его без ответа. дур сжал зубы Иванов и повернулся к Верзиле. «Дистрофик, она твоя! Только не ломай её сильно! Пусть проживёт хотя бы недельку, я хочу слышать её крики!» Лысая детина засияла от счастья. «Спасибо, босс!» От переизбытка эмоций он даже стал заикаться. «Спасибо, бабаш предразнила его Анна, чем ещё сильнее удивила всех. Тут по головой кретин. Тебя мама в детстве часто роняла? А детину это не только удивило, но и взбесило. Он не привык, что слабый и недостойный Пол так с ним разговаривал. Обычно они кричат и просят пощады. Он вмиг сорвался с места и побежал на неё. При этом он потерял контроль над собой, видимо, от недостатка ума, и активировал свой не особо сильный доспех, напитав тело силой. Наверное, боялся, что с первой попытки может не получиться. «Ой, всё!» Закрыли некоторые люди лица руками, дабы не видеть того, что сейчас произойдёт. Может, это и хорошо. Они не увидели того, что произвело на остальных очень интересное впечатление. 180-килограммовая туша добежала к девушке, чтобы научить её своим манерам, и протянула к ней свои лапы. А в следующий момент все могли лицезреть великолепной прямой правой черюс такой силы, что, кажется, в помещении появился труп. Вот только удар произвёл не дистрофик, а хрупкая Анна. Тушка бычары отлетела на несколько метров, захрипела, а потом затихла. Тишина, которая длилась целую минуту, пока Анна разминала кулачок. «Вот вы и повеселились, уроды. А теперь я начну вас убивать. Молитесь своим богам!» Тело Анны пошло рябью и стало расплаваться, и вместо хрупкой девушки с растерянным взглядом Сейчас перед всеми стоял Александр Галтионов с собственной персоной. «Как же меня достали! Как же я устал!» Долбанная физическая иллюзия просто пожирала энергию такими темпами, что становилось страшно. Желейки уходили, как вода, в сухую землю. А сколько нужно было концентрации? Вот зачем я столько внимания уделил её нарядам?» Вначале, правда, создал спортивный костюм, но потом почему-то подумал, что она бы не оценила такое. И стал что-то выдумывать. Она — большая умница, всё сделала как надо. И позвонила, и в отель приехала, полностью полагаясь на меня. При этом, когда я встретил её в отеле, а она знала, что я в разломе, даже бровью не повела и не набросилась с расспросами «Как так?» Полное доверие. А смог бы я так поступить? На своём месте, конечно. Опыт прожитой жизни в битвах и сражениях оставляет свой отпечаток, только вот на её месте вряд ли. Вообще, всё прошло даже очень неплохо. Выбрался из разлома, я его выбрал не очень далеко, и оттуда пешком добрался до нужного отеля. Там всё, конечно, шнырько мне доложил. Снова большой расход жалеек, но я стал сильнее с тех пор, как прибыл в Иркутск. Затем накинул на себя иллюзию Анны, и вышел к тем, кто должен был меня доставить до нужного места. Ещё было сложно себя сдерживать, чтобы всё не испортить в самом убежище. Вот честно, было тяжело. Я эту гадину искал, столько искал. А он жил в центре города, под жилым комплексом в бункере. И непростом. Много здесь вложено денег на артефактные конструкции и построения. Стены экранировали силу и магию, чтобы не спалиться. Явно готовил его на самый крайний случай какие они наивные. И как сильно верят в себя. Нет, конечно, я ничего не говорю. Король действительно готовился и собрал возле себя сильных личностей. Вот только зачем вы стреляете в меня, если у меня доспех? Ну да, он проседает. Но и я не стою на месте. Забрал автомат у кого-то, а стрелять не хочется. потому просто забил им его же владельца. Затем отпрыгнул в сторону, спрятавшись за укрытие, и увидел, как меня прилетела туманная техника. Интересный туман, который работает как кислота. Но мой доспех крепче. А теперь и у них видимость слабее. «Убейте его! Это ваш шанс заслужить место около моего трона!» орёт сбешённый король. «Успокойся!» — пытаясь перекричать его и взрывы. Он реально верит, что он король, или просто туманом надышался. «Просто прими свою судьбу!» «Идиот! Нас тут больше ста человек!» Даже как-то пофиг на это. Хотя сто — это много вызываем пещерных медведей, 5 штук, и хреней, которые чуть не угробили Андросова, 20 штук. Дальше следим за звуками боли и страдания. А боли там было много. Как? Кто? А! Наивные. В таком узком помещении им не выжить. А ещё я бегаю кругами, чтобы не скучать, и убиваю всех, кто попадается мне под руку. Красоваться, к сожалению, некогда. Действую максимально эффективно. Один удар Один труп. Тут иногда, конечно, приходилось врубать мозг, чтобы понять, где стыки доспеха у человека и сколько силы нужно приложить. Но, скажем так, это было довольно редко. Что взять от бандитской братьи в не особо важном городе? Все нормальные бойцы бегут отсюда, а не сюда. Даже аристократы и те не хотят здесь жить. Ой, а это кто? Почему у этого человека кольцо Ист аж третьего класса? Гнида. Был бы здесь мой медоед, я бы попросил его обоссать труп этого мудака. Но, вы оставил его на охране дома. Кстати, еще в машине отправил весточку волку отправиться за Анной всей гвардией. Да, и Истов убил не я, а разорвало его сразу два пещерных медведя. Ну, что сказать. Не успел он понять, откуда они тут появились. А еще, наверное, нервничал. Наверняка, короле он был что-то должен. Как назвать то, что происходило сейчас? «Наверное, бойня. Люди не были готовы, а я призывал своих тварей одну за другой. В одной стороне бегали пауки, в другой — волки, в третьей — все подряд. И у всех у них была одна цель — убить здесь всех людей». Полчаса спустя король стоял на коленях, окружённый моими слугами. Его взгляд уже был безжизненным и пустым. «Не было. С самого начала его не было. Как же так?» ведь это нечестно!» — бормотал полностью пустой в душе мужчина и затем взглянул на меня. «Дошло, да?» — улыбнулся я. «Кто ты?» — наконец спросил он меня. Я понял, что он шептал о призрачном шансе, которого у него изначально не было, но он пытался. «Я человек», — сказал и задумался, «который посвятил жизнь кодексу. А теперь всякие пытаются испортить мой заслуженный отпуск». Ясен пень, что он ничего не понял. Но мне распинаться не хотелось перед таким, как он. Король не воин. Он даже не заслуживает моего внимания. «Это ещё не конец», — слабо улыбнулся король, но взгляд его был пустым. «Для тебя конец», — сказал я и оборвал его жизнь. Убив короля, я не ощущал большой радости, лишь лёгкую удовлетворенность Хорошо всё вышло, а главное, мой план сработал. А ведь он был не так и прост. Теперь я понял почему его не могли убить раньше. У него была печать. Где он её нашёл, наверное, стоит узнать получше, но уже явно не у него. Только его печать не из тех, которые я люблю, а мерзкое и тёмное творение безумных чёрных магов. Она завязывает жизнь одного человека на других, питаясь их энергией, и в момент смерти этого человека вместо него умирает другой человек. Такую штуку явно не поставит новичок. Тут нужен высший магистр — а то и рангом повыше. Кого же он привлёк для нанесения такой печати? Откуда взялась такая вещь у простого бандита? Но это, как я уже сказал, всё потом. Предполагаю, что это его непростые кураторы из Питера, посланцы которых ездят на очень приличных машинах. Мне как раз нужно пополнить свой автопарк. Теперь пора, как говорит волк, осваивать новое имущество и посмотреть, кто остался еще из врагов. Что может быть лучше, чем заслуженная награда, снятая с теплого трупа незадачливого врага? Главное успеть сделать это еще до того, как затупок обоссыт трофейное имущество. Конец книги. Текст читал Александр Башков.